Все эти ответы князь Кочубей представил государю, и отсюда сделан был первый шаг ко мне прежнего повеления. Комитету объявлено, что государь, по рассмотрении сказанных отзывов, не отвергая, что в отчетах, собственно лицу ему представляемых и служивших главными к своду материалами, конечно быть могут предметы, которые неудобно обнародовать во всеобщее сведения высочайше повелеть изволил как самый свод, так и отзывы министров внести в Комитет министров с тем, чтобы, рассмотрев он и немедленно, Комитет представил Его Величеству заключение свои о том, какие из частей помянутого свода могут быть напечатаны и все ли вместе или отдельно по каждой части. Для исполнения сего комитет тотчас собрался в чрезвычайном заседании. Заключение его уже некоторым образом предопределялось вышеизложенными отзывами министров и особенно министра финансов, который в самом этом заседании был душой всех суждений. Чернышов и Меньшиков не приехали, а для прочих членов это дело было совсем новое. Кочубей, с своей стороны, прежде сильно настаивавший на напечатании свода, прочитав ответы министров, тотчас заколебался, а после личных с ними объяснений и совсем уже переменил свои мысли. Таким образом, вышел примечательный журнал 6 мая 1833 года. Комитет начинал его замечанием, что дело сие сопряжено в последствиях своих с важнейшими государственными интересами. Почему и необходимо вникнуть в ОНЭ со всей внимательностью? Затем вопрос обсуждаем был с двух сторон. Первое. Вообще касательно отчетов министерских. Второе. В частности, касательно составленного мною из них свода. В отношении к первому предмету комитет находил, что воля государя чтобы движение разных частей государственного управления не оставалось без общей известности и чтобы через гласность их подданные удостоверялись в желании правительства о возможном их усовершении. В большей части министерств может быть исполнено, без всяких неудобств, печатанием частных их отчетов. Причем умолчание о некоторых предметах не нарушит общей связи и самый отчет не утратит через то существенного своего достоинства. Но распространить ту же меру на оба министерства, военные и на министерство финансов, крайне затруднительно и даже едва ли не совершенно невозможно, ибо состав военных сил или все то, чем государство сможет располагать для внешней обороны и охранения внутреннего спокойствия, всегда составляло у нас одно из важнейших государственных тайн. А ограничиться здесь одними частными умолчаниями, как в отчетах прочих министерств, нельзя. С другой стороны, если в кругу Министерства финансов есть, конечно, целые части, не требующие тайны, и если в нем сосредоточиваются такие сведения, которых гласность даже весьма полезна, то все сие и теперь уже печатается в издаваемых при разных департаментах журналах. следственно с той степенью официальности, которая достаточно обеспечивает верность сих сведений. Но есть напротив другие предметы, и именно подобно отчетам военным самые важнейшие которых обнародование невозможно. таковы, например государственная роспись обороты казначейства, состояние недоимок, дефициты, ресурсы правительства и прочее. Некоторые из этих предметов, правда, более или менее известны публике по частным слухам и соображениям. Но самый сей способ известности отнимает у них всякую достоверность и все суждения обращаются в одни лишь догадки. Вследствие всего комитет полагал, первое годичные по каждой части отчеты вносить на высочайшее воззрение по прежнему через сей комитет второе отчеты военных управлений по возвращении от его величества хранить в архиве комитета без дальнейшей огласки третье из отчетов министерства финансов предоставить министру печатать, как и прежде, в издаваемых при его департаментах журналах, те части или статьи, которых обнародование не может, по его усмотрению, сопряжено быть ни с какими неудобствами. Четвертое. Затем отчеты всех прочих министров по возвращении от Его Величества обращать к ним, дабы за исключением неподлежащего гласности и собственных им предположений к улучшению части, все прочее было печатаемо в общее известие. В отношении ко второму предмету, то есть к составленному мною своду, комитет противопоставлял обнародованию его в общем составе два особенно важные препятствия. Во-первых, в своде изображены состояния и действия всех частей управления, к нему прилагается то что сказано выше о невозможности печатания отчетов военных и финансовых в частности. во вторых частные отчеты по по каждому министерству хотя бы они и были напечатаны всегда сохранят вид и форму отчета предоставленного государю его министром. но в каком виде и в какой форме мог бы быть издан ни для государя уже а в общее сведение следственно для публики свод, составленный из совокупности всех отчетов и из многих других актов. Неудобств всех комитет считал возможным избежать, обратясь к указанной в высочайшем повелении другой мысли, именно чтобы разные статьи свода напечатать по каждой части отдельно.